Премьера откладывается. Киностудия Тобис сообщила, что премьера назначена на середину марта. Теперь можно было облегченно вздохнуть. Наконец-то свершилось. Будет ли картина иметь успех, я не знала. До премьеры оставалось еще две недели. Я сняла в Китсбюэле небольшой домик в горах и пригласила туда своих сотрудников. Едва мы успели приехать, когда до нас дошло убийственное известие. Киностудия ТОБИ сообщала, что Министерство пропаганды принесло дату премьеры на неопределенное время. Чтобы закончить работу быстрее, мы в течение полутора лет трудились сверхурочно, работали ночами, некоторые мои коллеги заболели, не смогли выдержать темпа. И вот теперь все это должно пойти на смарку. Киношники меня высмеивали, так как никто не понимал, почему я так долго работаю над фильмом. Даже в Кабары на Кюрфюстендам в мой адрес отпускали шутки, особенно же язвили мои дорогие друзья в Минпропе. Они от всей души желали мне самого большого провала в моей жизни. Вскоре мы узнали, почему была отложена премьера. 12 марта в Австрию вступили немецкие войска, и Гитлер объявил в Вене о присоединении Австрии к германскому рейху. Мои сотрудники австрийцы были счастливы. Хотя я и понимала, что эти события оказывали неблагоприятное влияние на дату премьеры, все же мне трудно было смириться с мыслью, что премьера фильма будет перенесена на осень. Летом ни один прокатчик хорошей картины не выпустит. Отчаяние мое было столь велико, что мне в голову пришла сумасшедшая идея встретить где-нибудь Гитлера во время поездки по Австрии и попросить помощи. Я поехала в Инсбрук, где ожидали Гитлера, и остановилась у знакомых. Все номера в гостиницах были заняты. То, что происходило тогда в Тироле, сегодня может прозвучать неправдоподобно, даже если бы я и очень смягчил описание. Инсбрукцы жили как во сне. В почти религиозном экстазе они тянули руки навстречу Гитлеру. Пожилые мужчины и женщины плакали от радости. Просто трудно себе представить, каким было всеобщее ликование. Можно ли мне было в этой ситуации беспокоить Гитлера своими личными делами? Не зная, что делать, я долго стояла перед оцеплением отеля Теролер Хофф. Был уже вечер, но люди все еще толпились на площади и вызывали Гитлера, который время от времени подходил к окну. Было холодно, и я начала мерзнуть. Улучив благоприятный момент, мне удалось прошивнуть через оцепление и войти в гостиницу. Вестибюль киш мя людьми. Я все же как-то сумел отыскать место, чтобы сесть. Для меня все яснее становилась легкомысленность моего предприятия, я уже стал раскаиваться в том, что пустилась в эту авантюру. Тут меня заметил Шаупа и несколько растерянно спросил, «Что это вы здесь делаете?» Не дожидаясь моего ответа, он неприветливо буркнул, «Фюрер сегодня не принимает». И был таков. Он подтвердил бессмысленность моей затеи. Но через некоторое время адъютант появился вновь и на этот раз более приветливо произнес «Прошу вас, пройдемте со мной». Теперь я перепугалась. Как рассказать Гитлеру о своих личных заботах в ситуации огромного патриотического подъема? Когда Шауп стучал в дверь, из комнаты вышел какой-то груб панфюрер. Гитлер пребывал в эйфории, он пошел мне навстречу и сказал, протягивая обе руки. «Какая радость, что мы вместе переживаем здесь великие часы. Вы и представить себе не можете, как я счастлив». Затем, словно разгадав мои мысли, он испытующе посмотрел на меня. «Однако вас что-то беспокоит». «Мой фюрер», — пролепетала я, — «мне неловко говорить о своих заботах». «Сейчас вполне удобный момент». «Так что же гнетет вас?» — по-прежнему восторженно спросил он. Я сделала глубокий вдох и затем проговорила. «Речь идет о премьере Олимпии». Она была назначена на середину марта, а теперь вот перенесена на неопределенное время. Окружающие уже сейчас шутят по поводу моей бесконечной работы над этим фильмом. А каково будет, если картина выйдет только осенью? Гитлер ответил в задумчивости. «Это, конечно, не слишком хорошо для вашего фильма, но если бы премьера состоялась сейчас, то попала бы в тень политических событий. А я считаю, что премьера должна состояться в удобное время». «Но такого до осени, пожалуй, все-таки не будет». Я опустила глаза. Тут с быстротой молнии у меня промелькнула мысль о дне рождения Гитлера, и я проговорила импульсивно. «А что вы скажете насчет 20 апреля?» Гитлер ответил, немало изумившись. «Прекрасная дата, но у меня на этот день назначено слишком многое. Нужно принимать парад. Придут с поздравлением гости». Я, к моему великому сожалению, просто не буду располагать временем, чтобы присутствовать на премьере. Об этом я не подумала, — сказала я. Знаете что, — лукаво улыбнувшись, провел Гиттер, — мы все же назначим премьеру на 20 апреля, и я приду, обещаю вам. Все еще не веря, я растерянно посмотрела на него, не в силах произнести ни слова. Тут в дверь постучали. Шауб доложил о Риббентропе. Примечание. Ориббентроп. Юахим Фон, 1893-1946. Министр иностранных дел нацистской Германии. Советник Гитлера по внешней политике. Приговорен Нюрнбергским трибуналом к смертной казни. «Пусть он подождет минутку», — сказал Гитлер. «Мне сначала нужно поговорить с доктором Геббельсом, так как я только что пообещал Фройлен Рифеншталь, что премьера ее фильма «Олимпия» должна состояться в день моего рождения, и я буду там присутствовать». Шао позадаченный стал приводить контрдоводы, перечислять пункты программы торжественного дня и заявил, что премьера, дескать, совершенно расстроит весь распорядок. Но гитлер махнул рукой и быстро произнес. оставьте это на мое усмотрение Геббельс уж как-нибудь сумеет все отвести. Я как в трансе присела внизу в вестибюле, где уже не было ни души. Не сон ли мне приснился. Не знаю, сколько времени прошло, но тут снова явился шау вернувший меня к действительности. Мне поручено передать у маттфюрера пробурчал он как всегда врачливо, что после премьеры предусмотрен прием в зале министерства пропаганды. Вы и все ваши сотрудники приглашены.